Глава 69. Про тех, кому не повезло. Совсем не веселая, во многом трагическая глава, моей в целом, надеюсь, оптимистичной и жизнеутверждающей книги. Беременности роды, к величайшему сожалению, не всегда бывают радостными и счастливыми. Случаются и грустные моменты. Хорошо, что редко. что, впрочем, вряд ли утешит тех, с кем произошло нечто подобное. Но, думаю, стоит рассказывать и об этом, потому что это реальная, непридуманная, без прикрас и розовых финтифлюшек жизнь во всех ее проявлениях, пусть порой и горьких. Она казалась печальной и подавленной, что для беременных совсем не характерно. Ко мне по большей части приходят с горящими глазами, воодушевленные и ожидающие. А эта женщина выглядела очень грустной. Беременность вторая. Беседуем о предыдущей. Сначала выясняется, что у нее рубец на матке. Потом, что кесарево сечение сделали на сроке всего 30 недель по причине диагностированных страданий плода. Внутриутробные пороки развития, прогрессирующая водянка мозга. После чего еще незрелого не готового к самостоятельной жизни ребенка сразу прооперировали пытаясь как то помочь в ситуации с отеком. но ничего не получилось, и сейчас в его два года мальчик гидроцефал с огромной головой оставался на уровне развития шести семи месячного младенца его требовалось переворачивать и кормить интеллектуально он почти не развивался. На руках у замотанной, смертельно уставшей и несчастной Софьи находился тяжелый ребенок инвалид Для классической медицины такая беременная не просто со сложным анамнезом, а сложным вдвойне кесарево сечение, рубец на матке, рожденный в результате инвалид. Любой государственный роддом в системе ОМС предложил бы ей повторное кесарево, чтобы гарантированно сберечь следующего ребенка. Но женщина думала по-другому: состояние здоровья сына. связалась в ее понимании с кесаревым сечением. Она рассуждала так. А вдруг, если бы не кесарево на столь раннем сроке, он развивался бы лучше? Все переплелось и спуталось, превратившись в одну большую травму, в огромный ком несчастья и боли. Поэтому второго ребенка Софья очень хотела родить естественно, даже с рубцом на матке. Такие роды нужно вести крайне бережно и внимательно, находиться все время на чеку и постоянно следить за происходящим. Главное, ничего не упустить. Роды с рубцом подобного не прощают. Конечно, мне было очень жаль Софью. Очень хотелось, чтобы у нее родился нормальный, здоровый ребенок, чтобы ее лицо стало чуть счастливее. Договорились, что для пущей безопасности будем рожать с врачом. И вот собираюсь как-то отчаливать из роддома. Пять утра, роды закончены. Перевела женщину с ребенком в послеродовое отделение. Направляюсь к выходу домой спать. Вдруг понимаю, что навстречу по коридору идет не кто-нибудь, а Софья. Причем периодически сгибаясь чуть ли не пополам, явно в сильных схватках. Сказать, что поразилась, ничего не сказать. Встречаю свою беременную в роддоме, однозначно рожающей. но ее акушерка — я. Как ни крути, а должна сообщить, что начались схватки, и она едет в роддом. И это единственный способ взаимодействия. Не как-то телепатически догадаться о начале родов, не круглосуточно караулить каждого клиента у подъезда ни одна акушерка не в состоянии. А уж тем более рубец на матке. Ситуация, требующая особого, пристального внимания. Мы же, получается, случайно Сталкиваемся в коридоре роддома. С изумлением спрашиваю, что происходит? Ты же рожаешь, почему не позвонила? Она явно смущена. Знаешь, прости, все-таки решила поменять тебя на другую акушерку. Как-никак, у нее 16 лет стажа в роддоме, опыта явно больше, подумала, что при моей сложной ситуации. В общем, пусть лучше она будет. Извини. Конечно, неприятно удивилась тому, что мне не сообщили обо всем заранее. Я же держала ее в своих планах. Но, с другой стороны, испытала некоторое облегчение. Сразу после бессонной ночи подхватить следующие роды, да еще такие ответственные, с рубцом, очень сложно, прежде всего, чисто физически. Поэтому выдохнула, пожелала Софье всего хорошего. и зашла в кабинет главврача, которая и должна была вести эти роды. Узнав, что меня заменили на более опытную, та с сожалением сказала, «Ой, так жалко, что не с тобой». Вернувшись домой, сразу легла спать. Часа через полтора-два будет звонок главврача. В трубке дрожащий голос. «Инна, ты даже не представляешь, что случилось. Мы вынули абсолютный труп». Рубец не выдержал. Как выяснилось, опытная акушерка все таки упустила ситуацию, прозевав разрыв рубца. Пока добежали до операционной, пока подготовили, пока открыли живот, он уже заполнился кровью. Ребенка вынули в состоянии клинической смерти. Как-то откачали, как-то реанимировали, как-то оживили. но все снова закончилось тяжелой инвалидностью. Снаряд дважды упал в одну воронку. Могла ли я оказаться на месте заменившей меня акушерки? Изменилось бы что-то, если бы рода вела я менее опытная, а потому более внимательная и аккуратная? Но на эти вопросы не найти ответа. Признаюсь. Как бы кощунственно это ни прозвучало, для всех стало облегчением спустя некоторое время узнать, что ребенок прожил всего год. Как сейчас живет Софья? Я не знаю. У этой девушки во вторую беременность развился гестационный инсулинозависимый диабет. Что такое диабет вообще? Повышенный уровень сахара в крови. Он выбрасывается как реакция на стресс. Организму нужна энергия. Бежать, драться, совершать активные действия для спасения. Диабет-болезнь зачастую начинающаяся после стресса, шока, острого психологического дискомфорта. На приеме Елизавета рассказала, вскоре после того, как они узнали, что снова станут родителями, у мужа обнаружили рак. Ему предстояло долгое и очень тяжелое лечение, и все силы и ресурсы их семьи планировалось сконцентрировать именно на этом. Но тут возникла беременность. Вот только ребенок не выбирает, когда ему появиться на свет. ведущий контракт доктор сообщила, что не будет ждать естественного начала родов. Диабетические дети, как правило, крупные, рыхлые, вялые, и риски после 40 недель возрастают в геометрической прогрессии. Поэтому в ночь перед ПДР Елизавете, уже несколько дней находившейся в отделении патологии дали мифепристон препарат, содержащий антагонисты, сохраняющего беременность прогестерона. Когда он уходит, организм получает сигнал, что пора рожать. Эти роды стали моими последними и с использованием мифепристона, и с этим доктором. На рассвете начались схватки. Я приехала к открытию всего 3 сантиметра, и мы собирались в ванну. Роженица не очень хорошо переносила, пусть и стартовые, но неестественные и несвоевременные схватки. Только она сняла халатик, как лопнул пузырь, и отошли светлые хорошие воды. Схватки сразу резко усилились. КТГ показывала, что сердце падает до 70, а то и 60, при норме 110-140, причем регулярно. Линия выглядела удручающе зубчатой. От идеи полежать в теплой воде пришлось отказаться. При подобных показателях сердечной деятельности ребенка это категорически исключено. Необходимо все время писать КТГ. Вот что значит принудительный при помощи синтетических гормонов запуск родов в не готовом к ним организме. Доктор же, несмотря на мое явное беспокойство, ничего криминального в развитии событий не видела. «Ну да, падает, но ну так ведь восстанавливается же». Да и воды не зеленые, все нормально, типичная для инсулино-зависимого ситуация. Главное не вздумайте ее тужить, такого ребенка надо выдыхать. Но сердце на раскрытии 3 сантиметра падать не должно. Это допустимо только в потужном периоде, когда ребенок вот-вот родится. Если же оно падает в самом начале, значит, что-то идет не так, значит, плод не переносит схваток. Да, воды светлые. Да, он не опорожнил кишечник, да, он дышит, но ему все равно нехорошо. Значит, его нужно как можно быстрее вывести из родового стресса, для чего и существует кесарево сечение. К тому же, чем ребенок при гестационном диабете вдруг стал отличаться от обычного? Но доктор продолжала ждать неизвестно чего, время от времени заглядывая в родильный бокс с напоминанием о недопустимости тужить роженицу. Раскрытие шло весьма активно, схватки выглядели эффективными, а роды в целом довольно быстрыми, что для вторых, впрочем, удивительно. Сердце же все падало. Я продолжала дергать доктора. Сердце падает, нужно что-то делать. Но каждый раз получала один и тот же ответ. «Извините, вы много родов с гестационным инсулинозависимым диабетом вели. А вот наш роддом на них специализируется. Просто надо часто писать КТГ. И не тушьтесь». Лирическое отступление. Когда я проходила стажировку после обучения в Акушерском колледже, доктор только закончила медицинский. На протяжении нескольких лет мы работали в одних и тех же роддомах. Когда 22-й роддом, где я очень активно трудилась, стал известен по всей России и даже за ее пределами, там капитально развили и продвинули сложное направление родов с рубцом после Кесарева. «Доктор по пятам ходила за глав врачом, перенимая уникальный опыт. У нас с этим доктором случился длительный период успешной совместной работы. Так совпало, что за небольшой промежуток мы с ней приняли несколько родов с дистоцией, когда крупный ребенок застревает на выходе, и невольно набили руку эффективно справляться с ситуацией. Не задиранием ног и выдавливанием, как предписывает протокол в обычных роддомах, а гораздо более щадящим образом». Поэтому не могу сказать, что на фоне доктора я смотрелась какой-то зеленой. Пусть это и была моя первая роженица с гестационным инсулинозависимым диабетом. Общие законы родов одинаковы, вне зависимости от каких-либо особенностей по здоровью. Просмотрев очередную распечатку КТГ, доктор наконец обратила внимание на давно очевидное: Да, сердце, конечно, так себе. Эти роды нужно обезболить. Мои глаза невольно округлились. «Зачем? С раскрытием же все в порядке, а при падающем сердце необходимо как можно быстрее рожать. Вы не понимаете специфику родов с инсулинозависимым диабетом? Так надо». Уловив мою озабоченность, Лиза встревоженно спросила. «Сердце падает. Что-то не так?» Демонстрируя нарочитое спокойствие на общем неспокойном фоне, Доктор медово елейным голосом ответила: Ну да, милая, сердечко у ребеночка падает. Значит, ребеночку больно. Ну почему, доктор? Как вам объяснить? Шейка матки пока еще не раскрыта, и ребеночек бьется в нее, как об асфальт головой. Вот обезболим вас, и ребеночку тоже станет хорошо, спокойно. Регулярно цитируя на курсах, Поистине зубодробительное высказывание про ребенка, бьющегося головой в неуступающую твердостью дорожному покрытию шейку матки, всячески стараюсь держаться. Лишь риторически вопрошаю слушателей. Выходит, мы все при рождении ударяемся головой об асфальт, демонстрируя полнейшую абсурдность подобной трактовки. Но если откровенно, тогда смахивала на то, что головой ударилась сама доктор, причем сильно. Много слышала от врачей чепухи, но асфальт в шейке однозначно в топе хит-парада. Вслед за тем доктор доверительно поведала, что помимо эпидуральной анестезии планирует использовать еще и гинепрал, снижая тонус и сократительную активность миометрия, то есть нейтрализует схватки. Мои глаза из круглых стали квадратными. Вызвать схватки, чтобы потом их убирать, при том, что рожать с учетом падающего сердца надо как можно быстрее, Решительно выше моего понимания. Но сложные роды, а в данном случае дело обстояло именно так, ведет доктор, а не акушерка. И даже на таком дьявольском коктейле из эпидуральной анестезии и гормонов диаметрально противоположного действия мы все равно каким-то немыслимым чудом дотянули до полного открытия, после чего сердце ребенка, падавшее уже до 50, а то и сорока, пропало совсем. Поначалу доктор еще пыталась сохранять хорошую мину при плохой игре. судорожно переставляя датчик сердцебиения, нервно комментировала, да вот же оно, а нет, это матери. Но довольно быстро, несмотря на объективные сложности прослушивания при опускании ребенка в таз, когда уже мешают лобковые кости рожницы, стало понятно, сердце или вообще нет, или оно уже такое слабое, что не поймать. И доктор запаниковала. Сначала отменилось указание «не тужиться». Потом прибежал второй доктор. Потом главврач. Когда ребенка, наконец, вынули, мы не слышали сердце уже двадцать минут. Реанимация на месте. Затем смахивающий на реквизит для фантастических фильмов квест. Все, увезли. Не находившая себе места доктор ткнула в запись КТГ, которую ему солила в дрожащих руках. «Да, думаю, вот здесь все и началось, когда я чай пить уходила». «Инна, почему меня не позвали?» «Я едва не онемела». «Как не позвала?» «Я же вам столько раз говорила. Сердцем плохо». «Нет, началось именно здесь. Ваши обязанности входило в том числе и немедленно позвать доктора. Пропустили, получается». Но главврач моментально и весьма резко пресекла попытку свалить все на меня. «Акушерка тут ни при чем. Сложные роды вели вы». должны были постоянно присутствовать и вмешаться гораздо раньше, не дожидаясь случившегося в итоге. Потом, утиравшая слезы, доктор извинилась передо мной, сославшись на нервное перенапряжение и шок. Но я уже отчетливо понимала, что работать с ней больше не буду. В естественных родах необходимо полное доверие. А откуда оно ну, после такого? Через несколько месяцев по рекомендации Лизы ко мне на курсы пришла ее подруга. От нее я узнала, что у ребенка тяжелая форма ДЦП и отставание в развитии. Вместо преждевременных и быстрых, пусть и не самых легких родов, и возможности скорее сосредоточиться на лечении мужа, Елизавета в придачу получила еще и ребенка-инвалида. Чудесная пара на курсах. Сразу видно, понимают, слушают, хотят. Наглядно окситоциновые, умные, чуткие. Она мечта акушерки. Высокая, красивая, женственная фигура гитара. Одним словом, рожальная. Жду прекрасных родов. Они уверены, готовы, горят. Очень любят друг друга. Он, если бы мог, родил за нее. Роды начинаются в первый день ковид-карантина. Излитие вот Через несколько часов вялые схватки. Тянутся, никак не перерастая в сильные. По приезде в роддом шок, мужа туда не пускают. Длинные часы в родовом боксе с такими же схватками. Раскрытия нет, роды не идут. Он мечется вокруг роддома, бомбя звонками и сообщениями меня, доктора и всех, кого удается достать. «Пустите! Я помогу ей! Я ее чувствую! Знаю, буду рядом, и пойдут сильные схватки!» Требует вмешательства главврача, имея на то право по законам мирного времени. Но во всех медучреждениях введено практически военное положение. В роддом никого, кроме персонала и рожениц, не пускают, и это правильно, точка, не обсуждается. Я разрываюсь между ним, правым с точки зрения жизни и любви, и ей, который светит кесарево, плод 4600 плюс дородовый излитие вод плюс слабая родовая деятельность в течение суток и нуждающаяся в поддержке. и доктором на контракте, уставшей от полнейшей невозможности объяснить мужу, что вопрос его присутствия в роддоме никак не в ее компетенции. В отчаянии решаюсь на заведомо безнадёжную просьбу к главврачу в качестве исключения допустить мужа, клянущегося, что как только он окажется вместе с женой, все изменится. Главврач, сутки не спавшая. как не спят генералы на полях жарких сражений, отрезает. Еще одно слово пропустить мужа, и я тебя выгоню из роддома. Второй день карантина. Больница в ожидании итальянского сценария. Слепящий свет операционный, наполненный болью, тоской, усталостью и разочарованием глаза моей девочки. Тихо повторяю. Ты сделала все, что могла. Понимаю, что это слабое утешение. Хочется плакать вместе с ним, но не имею на это никакого права. Она ждет анестезии в холодной операционной, голая, со схватками. Вдруг весь персонал срывается в соседнюю операционную, ЧП. Остановка сердца, массивная кровопотеря. Пытаюсь узнать бесполезно. Возвращаюсь к девочке. лежит в одиночестве, абсолютно голая, на холодном столе в пустой операционной. Ждем еще целый час. Медсестра, она я. Грустно, обидно, жалко, Все не то. Нет слов, чтобы выразить. Но случается и такое маловероятное совпадение обстоятельств, когда родить самой не дано природы, Любимого нет рядом из-за карантина, а в соседней операционной спасают чью-то жизнь. Но это не помогает успокоиться и понять, что еще я могла сделать, чтобы сильная, умная женщина не осталась с ощущением, что ее жестоко обманули. Что роды — это нелегко. В системе наплевать на нее, И вместо самого чудесного события в жизни Только боль, холод и равнодушие. Очень красивая, пухлогубая и большеглазая девушка со специфически большим животом на первых же минутах приема предупредила. «Вы не волнуйтесь, но ситуация у меня особенная. Как сами, наверное, видите, двойня. Только один на середине беременности в 22 недели замер». и мы решили оставить его там, потому что он не стал разлагаться, а кальцинировался. Попыталась внутренне собраться, чтобы найти силы для сопереживания. Уловив, видимо, эманацию сочувствия, девушка продолжила. «Пожалуйста, ничего не говорите. Я уже все приняла. Мы с мужем давно простились с этим ребенком." и думаем только о том, который будет здесь с нами живым и, надеемся, здоровым. В ней чувствовалась огромная сила уже прожитого и с достоинством принятого события. Девушка пришла ко мне на сроки 36 недель. Получалось, что больше трех месяцев она существовала с осознанием и физическим ощущением, что в ней один живой и развивающийся ребенок. а другой в мыслях уже похороненный. Конечно, никакие мои слова и чувства здесь ни к чему. Она выглядела абсолютно просветленной, Так же и рожала, как дышала, легко, спокойно, с улыбкой, ни капли страдания. Впрочем, говорила тысячу раз, и повторю еще: страдания в родах нет, и те, кто это понял, достигают в них истинной нирваны. Именно в тот период жизни я в качестве центрального персонажа участвовала в съемках фильма «Переходный возраст». Талантливый молодой режиссер Елена Кондратьева в течение полугода практически круглосуточно бродила за мной по пятам с камерой на перевес. Получив согласие от прекрасной роженицы, она, хвала всем богам, сняла и те невероятно красивые роды, навеки запечатлев ее неземное лицо с тихой улыбкой Мадонны. Женщины, проживающие в беременности, либо до нее серьезные потери, гораздо больше ценят то, чем они обладают, и это меняет отношение к процессу. Роды — это живое, это квинтэссенция жизни. И, конечно, рожала она как богиня, все время улыбаясь, с наслаждением внимая торжествующей мелодии жизни внутри себя. Что больше всего удивляет в таких ситуациях, у всех рожающих одни и те же схватки, один и тот же процесс раскрытия шейки, но у одной лицо искажено мучительной гримасой, а у другой — божественная, светящаяся. Она встречала свою живую девочку. Мы родили ее в ванне прямо в воду. А когда завершился долгий, удивительно теплый и счастливый золотой час, перебрались на кровать, и там уже вышел 22 кальцинированный плод. Ничего, кстати, такого. Увесистая, покрытая полусантиметровым слоем коричневого мела кукла во всех анатомических подробностях. Просила ее: хочешь посмотреть, проститься. Ответила, нет, смотреть не буду. Проститься? Мы давно это сделали. когда уже наговаривала книгу позвонила пухлогубая мадонна снова беременна скоро роды звала на домашние но я хоть и с понятным сожалением вынуждена была отказать такие запросы уже давным давно не по адресу и она все так же роскошно родила замечательного ребенка с моей несгибаемой коллегой и подругой диной навсегда врезалась в память девушка у которой на 36-й неделе беременности обнаружили рак щитовидной железы. Причем в одной из самых его быстротечных форм, когда счет идет не на месяцы и даже не недели, а дни, настолько стремительно происходит распространение пораженных клеток. В таких случаях врачи говорят, что медлить смерти подобно, и здесь это было отнюдь не метафорой. Девушки обрисовали ситуацию – Требуется срочное плановое кесарево, потому что агрессивная противораковая терапия убьет ребенка. И незамедлительное начало тяжелого лечения со всеми его прелестями операции, облучения, химия. А та подумала и отказалась. Не знаю, что она ответила врачам. Мне сказала, что хочет, чтобы ее ребенок пришел в этот мир так, как положено природой, и она ничего для этого не пожалеет. Ни здоровья, ни самой жизни С единственным доктором, согласившимся вести ее контракт в сторону естественного рода разрешения в ожидании родов мы готовились ко всему. А девушка ждала в смирении и спокойствии, пока роды начнутся сами, еще несколько долгих, возможно, убивавших ее недель. И родила в срок как небожительница. без каких-либо сложностей, быстро и запредельно красиво, слушая каждую схватку как свидетельство жизни, принимая роды полностью со всеми сильными и неудобными ощущениями. В отличие от подавляющего большинства женщин, для которых все это скорее бы кончилось, в сущности смакуя их как музыку здоровья, которая звучала внутри, Особенно по контрасту со страшным диагнозом. После тех родов мне даже не странно, а невыносимо стыдно порой слышать. Рожать самой? Ну нафиг, пойду на Кесарева. Немедленно сделайте анестезию, очень больно. Когда же уже это кончится, сил нет терпеть? Какая разница, как рожать? Главное, поменьше мучиться. Вспомните эту девушку, если будете жалеть себя в родах. или планировать кесарево сечение без показаний, или требовать эпидурально, воспринимая роды как боль, патологию или неудобство для себя любимого.